Россия, 41, Луганск, 23 июля. Мысль навестить братьев по разуму и геному мелькнула аккурат перед обедом, когда Итан и Лавиния, проголодавшись, решили таки навестить институтскую столовую. Паяли неплохо, то есть дешево и сердито, так как готовились здесь весьма недурно. админ с удовольствием съел тарелку русских щей и два крылышка индейки. «Хочешь, чтобы и у тебя выросли крылья?» пошутила спутница, выглядевшая рассеянной. Она углубилась в тему и прикидывала в уме варианты расчетов. «Только не индюшачьи?» – рассмеялся итон Тут-то ему и пришла идея еще раз посетить родные для братьев Реала и выяснить, как у них дела. Вчерашним вечером сделать это не удалось. Он прыгнул в сороковой Реал, попытался найти Родиона Коренева, которому когда-то обещал позвонить, но тот не ответил, и админ вернулся в железнодорожный институт, опасаясь надолго оставлять Лавинию одну. Новая идея показалась легко решаемой. Он довел Хакершу до рабочего места и оставил у компьютера, отзывающегося на имя Ариэль. Разработанный в России и собранный из почти стопроцентно российских комплектующих, Кванк вел себя как истинный джентльмен, и работать с ним было приятно. «Я отойду на часок», – предупредил Итан Лавинию, ожидая возражений или, в крайнем случае, вопросов, Но, занятая своими мыслями, девушка лишь кивнула, не желая отвлекаться. Итан с восхищением посмотрел, как ее пальцы летают по клавиатуре в темпе пулеметной очереди, изредка замирая, когда она общалась с Ариэлем в звуковом формате. Исходил к главному вестибюлю здания, охраняемому не только компьютерной системой, но и роботами, и живыми людьми. Роботы вовсе не имели андроидной формы, похожей на растопырчатых собако-пауков метровой высоты, А охранники, как и везде на объектах подобного рода, щеголяли в черно-серых комби, превращавших их в классических киборгов из известных блокбастеров. Итан подошел к паре переговаривающихся Верзил, почти с него ростом, показал истинное удостоверение военного чесадмина. Для этого достаточно было поднять руку ладонью кверху и мысленно активировать подкожный голографический штамп. Маскер он выключал. «Парни, у меня просьба». Охранники, откинувшие шлемы на шею, но вооруженные автоматами черный баланс, выпрямились, подчиняясь этике, как младшие по званию, хотя погон не носили. На втором этаже в инфоцентре с номером 12 работает спецтехник Лавиния иванова Датык. особая группа Минобороны. Не могли бы вы взять ее под опеку? Парни переглянулись. «Мы не имеем разрешения», — начал белобрысый, добродушный с виду охранник. «Просто навещайте блок хотя бы каждые полчаса», — добавил он. «Можно включить сопроводиловку и наблюдать за помещением с общего монитора?» «Хорошая идея», — согласился Итан. «Заглядывайте почаще. Мне, к сожалению, надо отвлечься на час-два». «А вы кто?» «Не конь в пальто», — дернул он уголком губ. «Ее телохранитель». «Она ВИП?» «Еще какой. Сделаем». Итан вернулся в помещение с Эриэлем, нашел почти невидимый глазок видеокамеры контроля, помахал ей рукой, не видя охранников, но уверенный в их присутствии. «Лави, я ушел». «Давай», — обронила девушка. Тогда он поискал на первом этаже туалет и провел процедуру QR-перехода. Первую остановку сделал в 23-м реале, где обитали Тарас Лобов и его пассия Снежанна, сестра полковника ГРУ Шелеста. Выход из бездны QR-трекинга произошел в том же здании, внутри запертой снаружи комнаты, что не позволило Чисадмину определить неточное время, неточное место выхода. Ломать дверь помещения, ни одного окна, хлам на полу, груда коробок по углам, запах какой-то едкой химии или медикаментов. И гость включил мобильный контур брейн-рации, помня все номера живущих в этой копии реальности нужных людей. Тарас не ответил. Но он мог быть далеко от Луганска, и Итан не расстроился. Позвонил по очереди Шелесту, Снежане и лейтенанту Ларину, входящему в группу Тараса. Однако ни один из них не ответил, и это напрягало. Шел девятый час утра, и, по идее, вся группа бывших бойцов ЧВК должна была бодрствовать. Единственным объяснением их молчания мог стать рейд по тылам ВСУ, но проверить это не позволяло положение кьюарходца. Надо было выбираться из Чулана. Итан задумчиво оглядел замок двери, не выглядевшей несокрушимым. Достал нож, поковырялся в несложной конструкции и разъял ее на две части. Одну со своей стороны положил на коробки, вторую просто выдавил на другую сторону двери. Замок гулко свалился на пол, но никакой паники снаружи не произвел. Итан открыл дверь, выскользнул в коридор, напрягая зрение. Темно, тихо, лишь из глубин здания доносился негромкий шум. Постукивания, скрипы, механические вздохи насоса, человеческие голоса. И очень невкусно воняло сгоревшей изоляцией, бумагой, пылью, цементом и дохлыми мышами. Стало ясно, что в здании идет ремонт. Конец коридора в полусотне шагов был светлее. итон направился в ту сторону и заметил торчащий из мусора клок газеты. Вытащил, повертел в пальцах, разглядел под слоем грязи заголовок, аргументы и факты. Покачал головой. Находка АИФ в Луганске говорила о том, что и сюда начали доходить федеральные СМИ. Нашлась и дата выпуска – июль 2024. Газета была совсем свежая. В душе неожиданно шевельнулся когаточек интуиции. Какого черта ты здесь делаешь, Лобов? В этот реал можно вернуться и позже, чтобы отыскать Тараса. Никуда он не денется. А лавиня там одна. Следующая мысль успокоила. Ты тут всего пять минут, лавинью стерегут, так что начал искать родичей, давай побыстрее». И он отправился дальше. Второй прыжок вынес его в 88-й реал. Бетонное поле, кругом ангары из гофрированного пластика и ни одного человека. «Интересно, что тут под здешним Луганском построено? Аэродром, переволочная база, склад или военное гнездо?» Но главное, наверняка над местным Луганском висит спутник, так что Иннокентий должен отозваться, если он здесь. Мобильный контур посылал сигнал в небо пять минут. Но 88-й родич молчал. Выдохшись, разосадованный Итан двинулся в обход ближайшего ангара, заметил с торца ангара крытую беседку для курения со скамеечками и бочкой с песком, присел. Молчание братьев начало беспокоить всерьез. Но мелькнувшая мысль, что если все они направились к Талию, родила надежду. В 111-м реале Украина находилась в процессе капитуляции. Война почти прекратилась у ее границ, если не считать таковой попытки поляков отгрызть кусочек своих земель. И тем не менее Россия готовилась предложить бывшей незалежной настоящую независимость и свободу от нацизма. В том Луганске, хотя он и был эвакуирован после радиоактивного заражения, вполне можно было собраться и обсудить новости, не страшась преследования. Так почему бы не проверить? Итан сплюнул в бочку, отошел от беседки, прополоскал рот водой из фляги, чувствуя горечь во рту, и нырнул в бездну запутанных между собой коридоров кьюар пространства Тень накрыла его с головой и унеслась прочь. Он стоял посреди недавно вспаханного поля между полосами лесопосадок. Солнце скрывалось за низкими тучами, и было видно, что здесь недавно прошел дождь. Пахло землей, прелью, травами и химическими реагентами. Поле поливали обеззараживающей жидкостью. Впрочем, удивляться не приходилось. В реале Талия фронт откатился к западным границам Украины – а подвергшаяся радиационному заражению территория Донбасса между Луганском и Донецком усиленно обрабатывалась реактивами с целью снизить радиацию. Итан сделал шаг, чуть не утонул в вязком месиве чернозема поколений и понял, что лучше подождать транспорт, если придется куда-то перемещаться. Вызвал Таля раз, другой — третий. 111-й брат молчал точно так же, как и остальные лобовы. «Черт бы вас побрал, пацаны!» «Куда вы все подевались?» В ушах торкнула кровь. Он вызвал отчет Терафима. «Концентрация вредных примесей?» Начал секретарь. «Не надо радиация. Около десяти микрозивертов. Рекомендую находиться здесь не более суток». «Спасибо», — фыркнул Итан. «Я не собираюсь гулять по местным буеракам». Что-то сверкнуло под тучами. Вот и спутник пожаловал. Мелькнула мысль или скорее дрон. Быстро реагируют местные надзорики. Прямо хоть переселяйся сюда жить. Ни тебе преследования, ни угроз, ни подозрительных взглядов. Интересно, 111-й Искин принимает участие в управлении боевыми действиями? Или все решения принимают живые генералы? Сверкнуло еще раз, в небе появилась увеличивающееся пятнышко. Дрон-таки. Ладно, ребята, не до знакомств. «Так, надо сориентироваться, чтобы не попасть туда, куда не надо». С трудом, вытаскивая ноги из чернозема, он сделал два шага и помахал зависающему над ним беспилотнику рукой. Перед глазами сверкнул квадратик QR-кода. Вокруг выросли не очень чистые кафельные стены туалета. Слава богу, попал туда, откуда стартовал. Ноги чуть ли не до колен были в грязи. Пришлось их отмывать, благо вода в трубах института была. В инфоцентре Лишт он появился в мокром хамелеоне, но чистый. Лавиния работала с головой, уйдя в дебри безумно сложных вычислений. Обрадованного ее свободой админа она заметила только когда он обнял ее сзади. Итан озабоченно посмотрел на часы. Он отсутствовал всего 20 минут, а показалось полтора часа. Как дела? Девушка оторвала руки от клавиатуры, выгнулась так, что грудь подалась вперед. «Все хорошо. Додумалась сделать бустер, хитрую упаковку для алгоритма, чтобы старуха не догадалась о назначении программы. Но работы еще много. Может, стоит найти кого-нибудь в помощь? Зачем? Вдвоем будет легче искать нужные файлы, да и быстрее дело сдвинется. Я пока вбиваю цифровую формулировку самой программы, что нужно сделать компу для преодоления защиты». У старухи мощнейшие блокчейновые фильтры, их надо обойти. Потом можно будет вписать командный текст, чтобы она убрала из своих программ наши имена. Короче, это еще долго. До вечера справишься? Я обещал этому парню, что мы сегодня скроемся. Лавиня с сожалением качнула головой. На разработку таких вирусных программ IT-компании тратят по месяцу. Месяц? Это слишком долго. Нас выгонят отсюда к вечеру. Поищем другую машину. Но я постараюсь закончить расчеты побыстрей. Уж постарайся. А кого-нибудь из своих нашел? Никого. Помрачнел он. Ни Тарас, ни Кеша, ни Талии не ответили. Не понимаю, как заколдовали всех троих. Может, твоя рация не фурычит Фурычет, фурычет — улыбнулся он. Но ответа я не получил. До вечера еще раз попробую связаться с ними. Хочешь, я принесу тебе кофе? «Давай, а то во рту пересохла. «Я ж оставил тебе минералку». «Выпила», — виновато сморщилась Лавиния. Он засмеялся и помчался на первый этаж к столовой, надеясь, что она еще не закрылась. По пути ему показалось, что в дальнем конце коридора мелькнул начальник инфоцентра, которому пришлось уступить им свое место. Однако Итан тут же забыл о нем, ссыпаясь по ступенькам лестницы со второго этажа на первый. Надежды не оправдались, столовая оказалась закрытой. Шел уже пятый час дня, она работала с 9 утра до обеда. Разочарованный Итан начал стучать в дверь, и в этот момент произошли два события. Первое ознаменовалось звонком Флавия, второе – появлением в коридоре группы из четырех рослых парней в боевых спецкостюмах. «Уходите», – без всяких предисловий проговорил комиссар Рока Луганска. «Вас сдали». «Кто?» – выговорил Итан. Флавий не ответил. «Взять!» негромко скомандовал один из спецназовцев. Вооруженные парни кинулись к столовой, срывая с плеч автоматы. Итан без промедления включился в боевой режим, ускоряясь, но в течение доли секунды поменял план действий. Следующая секунда ушла на нырок в QR-трек, вторая на выход из него, и он оказался в соседнем реале в пустом и захламленном коридоре, чтобы во вовсю прыть, кинуться на второй этаж в инфоцентр, который в этой копии реальности не работал. В уме начался отсчет. 8 секунд, лестница и коридор. 2 секунды рывок по коридору к двери с номером 12. Секунда на попытку открыть дверь. Заперта. Черт с ней, он и так рядом. Секунда, прыжок в QR-колодец. Теперь только открыть дверь и схватить лавинию. Оба-на. Не меньше десятка спецназовцев. Все с автоматами. И никакой надежды ворваться в комнату, где должна была находиться хакерша. Его увидели. Черт, каким образом они успели так быстро вычислить беглецов и добраться до института! неужели сдал начальник инфоцентра? Руки за голову! раздался зычный окрик, на колени. Лави, я вернусь! крикнул Итан, надеясь услышать ответ подруги, но вместо него грянули одновременно сразу четыре автомата. И рефлекс бойца унес его из этого мира в другой, не затронув сознание. Поэтому он не почувствовал и попадания в тело пуль, проваливаясь в темноту перехода. В памяти остался лишь тающий во мраке взгляд Лавинии, да и то ненадолго.